Она не стала даже звать его Мортон. Миссис Гевин свято блюла свои принципы. Однако ее принципы не мешали ей называть его жену Эми. «Может быть, сказать ей, что я поймал Эми в постели с другим мужчиной в одном из дорогих мотелей Дерри, — подумал, распахивая двери на кухню Мортон. — Тогда она, наверное, снова станет называть ее, по крайней мере, миссис Рейни. Это было скверное решение».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 Но теперь, глядя на эту стопку, страниц, вновь оказавшуюся у него в руках, обнаружил, что максимум, на что он способен, — это чувство горькой иронии. «Какая-то сказка про белого бычка!» — подумала она. «Она снова ко мне вернулась!» «Если вы собирались это уничтожить, — сказал миссис Гевин, кивнув на рукпись и доставая из-под раковины тряпку, — вы на правильном пути!» «Это не моё сказал он и внутренне усмехнулся. «Вчера, когда он чуть был не взял рукопись из рук своего непрошенного гостя, он поделился готовности человека брать то, что ему дают?» «По-видимому, эта готовность простирается еще дальше, ибо, прочитав эти три фразы, он мгновенно испытал чувство вины». Но разве не это хотел заставить испытать его шутер или как там его на самом деле зовут?»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 Назывался он время сеять и как раз его открыл теперь Морт